Он часами расспрашивает Джули, когда вы уходите. Что вы говорили, как вели себя, как она вам врала и тому подобное. Впечатление его так и подмывает в лес чужую шкуру. Каждую подробность выпытывает. И гипнотизирует ее. Он особе гипнотизировал. Меня всего один раз. Такое немыслимое. Вам тоже довелось? Да. А Джули не один. Чтоб тверже выучила роль. Биографию Лили.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 Мне пора, шипнула она. Успокоил я вас. Вы были на высоте. Можно проводить вас до места, где вы прячетесь. Внутри вам нельзя. Хорошо. Но мне тоже не мешает успокоиться. Замялась. Только обещайте повернуть назад, как только я попрошу. Согласен. Мы поднялись и направились туда, где высился в свете звезд Посейдон.